Корф выпросил себе тайную аудиенцию у короля, которая происходила 3 сентября. Корф представил, что тайный комитет прошлого шведского сейма уже подписал акт введения самодержавия, отложив исполнение до будущего сейма. Теперь надобен только удобный случай, который доставит позднее годовое время, когда злонамеренные не будут опасаться никакого препятствия со стороны иностранных держав и при совершенном утеснении патриотов безопасны и относительно внутреннего сопротивления. И в какое положение тогда были бы приведены интересованные дворы, если бы движения злонамеренных заблаговременно не были предупреждены? Это он предоставляет священнейшему проницанию его королевского величества. Императрица не намерена оставить без внимания такое важное дело, и не сомневается, что и его величество также к нему внимателен и не откажет сообщить на его счет свои виды. Король отвечал, что он никак не может допустить перемены правительственной формы в Швеции и хочет сопротивляться этой перемене всеми своими силами, почему и сделал все нужные распоряжения в Норвегии. Только он признает себя обязанным вследствие своей декларации не предпринимать ничего подобного наступательному движению до тех пор, пока злонамеренные действительно что-нибудь затеют. Его цель — сохранить спокойствие на севере. и потому никак не желает подать повод к войне каким-нибудь поступкам, который мог бы быть истолкован как обида. Он надеется, что императрица совершенно согласна с ним в этом отношении, и он надеется, что дело не дойдет до войны, ибо извлеченная уже до половины на шведских границах шпага может привесть злонамеренных на другие мысли. Впрочем, он просит уверить императрицу, что всегда будет поступать как истинный союзник России, убежденный в пользе и естественности этого союза. Начатые негациации с Францией и Швецией не содержат в себе ничего, что могло бы ослабить его. Первое касается только получения хорошей суммы денег без связывания себе рук. вторая же, Состоит единственно в возобновлении старого трактата. «Было бы не согласно с моим достоинством и интересом, — продолжал король, — если б я заключил новые договоры, которые были бы противны обязательствам моим с императрицей. Я не мог принять предложение Англии, во-первых, потому что эта держава в мирные времена больших субсидий давать не привыкла, Во-вторых, потому что она выторговывала себе помощь войсками, а я не могу из моей армии отправить ни одного человека. Мои норвежцы надобны мне против шведов. Из галштинских войск мне нельзя ничего дать, ибо я не знаю, что окажется с той стороны. Корф заметил, что король относительно германских своих владений может опасаться только со стороны Пруссии, и в этом отношении английский субсидный трактат доставил бы полную безопасность. Король отвечал, что этого можно достигнуть, если Англия вступит в союз, не требуя, чтобы Дания лишилась французских субсидий. — Это рассуждение чрезвычайно странное, — писал Корф, — хотят на Англию наложить обязанность — заботятся о здешней безопасности в то самое время, как отвергают ее дружественные предложения и дают предпочтение другой державе. Из этого видно, какие слабые правила старается внушить министерство этому молодому государю. 23 ноября Корф был приглашен на конференцию к министрам, которые объявили ему, что так как шведский наследный принц Недавно опубликованным актом в самых сильных выражениях высказался против перемены правительственной формы. И так как императрица, королева венгерская, обещала стараться о выдании со стороны шведского правительства другого подобного же акта, то датский двор признал излишним заключить по этому поводу особую конвенцию с Россией. Большая часть европейских держав тем или другим способом принимает участие в сохранении настоящей формы шведского правления. И если Россия с Данией вступит в особые обязательства, зависящие от будущих и неподлинных случаев, то это может возбудить в других державах зависть и подозрение, что было бы более вредно, чем полезно для сохранения тишины на севере дела датские 1749 года сношения России с Данией, 1749 год дело второе третье третье а дело четвёртое листы 1 364 Корф приписывал такой оборот дела Шулину Канцлер Бестужев соглашался с ним, но советовал быть осторожнее относительно могущественного министра. — Принятые господином Шулиным странные меры, — писал Бестужев, — меры, которые интересу короля навсегда останутся вредны, немало не удивляют, ибо я имел случай познать с прежних еще времен превратные его мысли, и совершенную преданность Франции. Почему я ему всегда не доверял, и с самого еще начала, когда тайная негуциация началась, невзирая на то, что первое предложение учинено с датской стороны, никакого добра от него не надеялся. И действительно, в мнении своем не ошибся, ибо он внезапно уничтожил всю негуциацию, И мнение свое в рассуждении теперешней формы правления основал только на чаянии и легко опровергаемых мнениях, в чем последовал предписанию французского двора с точностью. Я имею у себя достоверное известие, что господин Шулин и спрашивал у французского двора совета привести ли начатую негуциацию к желаемому концу, в чем ему непристойным образом отказано и запрещено. Из всего, следовательно, легко заключить можно, какую французский двор над ним имеет силу, когда рассудить, что он в угодность оному старался датский двор, отщетить от нашего и возбудить между обоими несогласие. Я слышал также... Помощью некой посторонней переписки, что ваше превосходительство изволили у некоторых тамошних ваших приятелей называть господина Шулина пенсионером Франции?